Глава 860. «Стадия планеты. Что с того?» Вокруг Ван Буале с рокотом закрутился вихрь, разметав его длинные волосы. Эманация и культивация расходились в стороны, словно волны штормящего моря. Казалось, по пулю боя прокатилось цунами. Космическое пространство покрылось рябью, приковав к Ван Буале взгляды всех сражающихся. И это было лишь 70% его истинной силы. В любом случае, убийство эксперта Великой Завершённости Бессмертия произвело на всех неизгладимое впечатление. Обычные практики обеих армии не могли поверить своим глазам. Даже фея Линью смотрела на него так, словно видела впервые. Командир Легиона Чёрные Панцирники, который в прошлом спас Ван Боулу жизнь, тоже был изрядно удивлён. В его взгляде без труда угадывалось неверие. Всех потрясла его аура культивации, когда он только появился на поле боя. Испытываемый ими сейчас шок оказался во много раз сильней. Находясь на поздней ступени, он убил вражеского эксперта на великой завершённости бессмертия, несмотря на воспламенение о последнем культивации. Разница в их силе была слишком разительной. «Ло нянь зэ!» «Похоже, кому-то чертовски повезло во время странствий!» «Неужто в цивилизации Божественного Ока появился ещё один практик стадии планеты?» Бессмертные армии защитников теперь взирали на Ван Буалу со смеси благоговейного страха и трепета. Не только они так смотрели на него... По патриарха небесная длань дала Согумо, от удивления расширились глаза. Несмотря на идущий бой, глава секты не нароком покосился на Фею Линъю вдалике. Чем больше он об этом думал, тем сильнее убеждался, что эти двое были отличной парой. Что додавался Гумо, в него в сердце роились мириады эмоций. Во взгляде осталась ничего, кроме обречённости. Он был мысленно готов к поражению. Но если секта карающая длань победит, то честь командовать сильнейшим легионом перейдёт от него к их спасителю. Хукомо не хотелось расставаться со статусом сильнейшего, но они желания перевешивали другие эмоции. Всё-таки вторжение от цивилизации первозлатов стало для Ван Бола отличным моментом, чтобы повысить свой статус. Многие будут даже рады такому повороту событий и будут поддерживать его в этом. Более того, судя по тому, что он знал о характере патриарха Небесной длани, после победы тут будет очень благосклонно и тепло относиться к Ван Болу. Все эти мысли проносились в голове Даосы Гумао, пока противник пребывал в ступоре. Два эксперта на великой завершенности бессмертия знали Цинь Кунь Цзы как могущественного практика. Именно это знание и вызвало чувство, будто весь их мир перевернулся с ног на голову. Случившееся напоминало какой-то невероятный сон. Ван Буоло немного поигрался с Цинь Кунь Цзы, а потом уничтожил его тело и душу. Такой исход многим казался слишком невероятным, чтобы быть правдой. Они не ожидали, что их бессмертного постигнет такая судьба. Они думали, что Цинь Кунь Цзы легко одержит победу... Но в начале сражения члены секты Небесный дух рвались в бой, а вот ученики секты Карающая ладонь испытывали тревогу и страх, будучи вынуждены постоянно отступать. Всё-таки Цин Кунь за находился на великой завершённости стадии бессмертия. Он находился на самой вершине в плане силы, культивации и боевого мастерства на своей стадии культивации. Противостоять практику стадии планета он не мог. Но разница между двумя стадиями была поистине гигантской. Помимо практиков стадии планета не существовало никого сильнее. К тому же он воспламенил культивацию ради получения дополнительной силы. Это не помогло ему достичь уровня практика стадии планеты, но точно позволило превзойти других на великой завершённости бессмертия. Он находился на пике могущества. В таком состоянии он должен был без проблем расправиться с практиком поздней ступени бессмертия, но... их дуэль завершилась иначе. Более того, он не смог дождать достойный отпор противнику и был безжалостно убит. Его смерть серьёзно ударила по морали нападавших. Она потрясла их до глубины души. Практики из армии вторжения наивно полагали, что убить его мог только эксперт стадии планеты. Последняя волна энергии культивации Ван Булэ равнялась поздней ступени бессмертия, но люди на поле боя увидели в ней немыслимую силу за пределами стадии бессмертия. Они никогда не видели настолько сильного бессмертного, таким могуществом обладали только практики стадии планеты. Старейшина, глава секты Небесный Дух и Патриарх Небесная Дла не ждали увидеть такую силу, хоть и постарались скрыть своё удивление». Находясь на стадии планеты, они быстро сообразили, чего ему не хватало. «Нет давления, присущего практикам нашего уровня!» «Он не на стадии планеты!» Первым это понял Патриарх Секты Крающая Длань. Глава и Старейшная Секты Небесный Дух пришли к этому выводу парой мгновений позже. Что-то промелькнуло в глазах Патриарха. Он без колебаний выполнил необходимые магические пассы и накрыл обоих противников подавляющим давлением своей планеты. Этого оказалось недостаточно, могло показаться, будто в их поединке ни та, ни другая страна не имела преимущества, но такое впечатление было обманчивым. Просто ни глава секты, ни его старейшина не использовали все припасённые козыри. С другой стороны, патриарх Небесная Дла не использовал все секретные техники и уловки. В этом поединке на кону была его жизнь. В глазах главы секты вспыхнул кровожадный огонёк, он призвал свою планету и её силу. Старейшина его секты наконец получил шанс для удара». Дав отпор давлению Патриарха Небесная Длань, он развернулся и выбросил ладонь в сторону Ван Була. В этот удар он вложил всю мощь культивации, стоило ему ненадолго открыться, как давление планеты противника вызвало у него кровавый кашель. Такой была цена за эту атаку. К сожалению, Патриарх Небесная Длань не смог остановить Старейшину. Сотканная из энергии ладонь Старейшина неслась к Ван Була с ужасающей скоростью. Ширину она достигала нескольких тысяч метров и спускала эманации стадии планеты. Старейший на начальной ступени планеты послал через космос всю энергию своей культивации и давления планеты. Пространство у неё на пути покрывалось разрывами и трещинами. Оказавшиеся на её пути практики, неважно, были ли они из его секты или принадлежали к силам врага, обращались в пепел при малейшем контакте. Мощь атаки поражала. Давление ладони могло подавить бессмертного, а она достигла Ван Боуэлэ за считанные мгновения. Глаза Ван Боуэлэ свирепо сверкнули. Первый после прорыва он почувствовал угрозу жизни, однако причин для паники не было. Более того, он буквально дрожал от восторга. Его глаза застелала пелена кровавого гора, сложив руки в нескольких магических позах, а потом подняв их над головой, разведя в стороны, он спроецировал вокруг себя скрытую внутри мощь 70% культивации. Эхо вокруг него увеличилось в размерах до нескольких километров, и его сила заставила практиков обеих Харми отлететь от него как можно дальше. Сила Ван Буэлла ничуть не уступала ладони, сотканной из энергии практика в стадии планеты. Позади него возникла гигантское чёрное око. При виде жуткого глаза у многих мороз пробежал по коже. Теперь все поняли, кем являлся Ван Буэлла. С появлением гигантского ока божественные глаза за спинами 12 императоров ярко сверкнули, словно приветствуя его. Очи позади других автоматонов тоже засияли. Если присмотреться, то становилось понятно, что у каждого автоматона за спиной парил не один... А 10 глаз наложенных друг на друга. Миллион божественных очей вошли в резонанс с током кошмара Ван Боле, и из его императорских лат тоже брызнул слепящий свет. Отопая в ярком свечении Ван Боле задрал голову и расхохотался. Стадия планеты? Что с того? Что ты мне сделаешь? С этими словами он помчался навстречу ладоне. В момент столкновения правая рука Ван Боле стала божественным оружием, которым он рубанул по ладони словно мечом. О, как кошмары вместе с миллионом божественных глаз внезапно открылись. На ладони практика стадии планеты появилось множество иллюзорных глаз. От удара Ван Боулэ эти иллюзорные конструкты взорвались. Космическое пространство содрогнулось. Пустоту разорвало словно тонкую ткань. Казалось, произошёл коллапс звезды. Настолько яркой была вспышка. В этом сиянии Ван Боулэ сражался с ладонью, сотканной из энергии практика стадии планеты. «Добро против зла, свет против тьмы». Это противостояние приковало к себе взгляды всех на поле боя, словно сияющее в небе солнце.